Монгольская ига. Глава первая. Однажды в Руси раздался крик «Халат! Халат! Шурум-бурум! Казанское мыло!» Русские побледнели. Что бы это означало, спрашивали они, перепуганные друг друга. Кто-то стучат, страха зубами догадался. «Это нашествие татар!» как бы в подтверждении этих слов еще резче, еще громче прозвучало «Халат! Халат! Казанское мыло!». Россияне переполошились. Надо сообщить князьям. Побежали к князьям, которые в эту минуту были заняты весьма важными государственными делами. Мстислав Галицкий только что запустил обе руки в волосы Мстислава Черниговского и старался пригнуть его к земле. Мстислав Черниговский не имел времени обороняться, так как обе руки его были заняты в драке с Мстиславом Киевским. Мстислав Киевский с своей стороны отражал удары Мстислава Черниговского и в то же время старался сесть верхом на Мстислава Галицкого». Насилу разняли князей и сообщили о нашествии татар. Их косоглазые черти!» — выругались князья, и подраться как следует не дали, а драка так хорошо наладилась. Однако делать было нечего, нужно было немедленно принять экстренные меры. «Халат! Халат!» — уже совсем близко послышался татарский боевой клич. «Ишь, заливаются!» — с досадой проворчали князья. «Должно быть, сам и так старается. Князья сели совещаться. «Я придумал», — сказал князь Галицкий. «Что придумал?» «Придумал верное средство против татар». Князья стали торопить его говорить скорее. «Скажу», — сказал князь Галицкий, «но с условием». «С каким условием? Скорее говори. С таким условием, чтобы на это средство мне одному был выдан патент». — Хорошо, пусть так. Какое же это средство? — князь Галицкий откашлялся и сказал. — Я предлагаю, чтобы на воротах каждого города сделать надпись. Татарам и тряпичникам вход воспрещается. Посмотрят татары на надпись и отойдут, несолно хлебавши. Нравится вам моя мысль? Князья задумались. — Нравится-то нравится! — нравится, заговорил первый князь Киевский. — Да заковыка вот в чем! В чем? Заковыка в том, на каком языке сделать надпись. Конечно, по-русски. Тогда татары не поймут и будут продолжать наступление. В таком случае по-татарски, а по-татарски у нас никто не грамотен, пришлось отклонить совет князя Галицкого. «Придется воевать», — печально заметил князь Киевский. «Да». — Ничего не поделаешь, — согласился князь Черниговский. — Что ж, драться для нас — дело привычное. — Так то драться, а то воевать, — сказал князь Галицкий. — Это две большие разницы. Решено было соединиться силами и пойти навстречу врагу.